Отдаваемые распоряжения внушали опасения. Сегодня мы убедились, что основания для этого были. Еще более искренним был Иосиф Гольденберг, член Совета рабочих и солдатских депутатов и редактор «Новой жизни». Он говорил французскому писателю «Клоду Анне, приказ номер один – не ошибка» а необходимость. Его редактировал не Соколов. Он является единодушным выражением воли Совета. В день, когда мы сделали революцию, мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались. Мы приняли решение в пользу последней и употребили, я смело утверждаю это, надлежащее средство. 5 марта Совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ номер 2 в разъяснении и дополнении номер 1. Приказ этот, оставляя в силе все основные положения, установленные номером 1, добавлял. Приказ номер один установил комитеты, но не выборное начальство. Тем не менее, все произведенные уже выборы офицеров должны остаться в силе. Комитеты имеют право возражать против назначения начальников. Все петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно Совета рабочих и солдатских депутатов о вопросах относящихся к военной службе военным властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от номер один, был уже скреплен председателем военной комиссии Временного правительства. Генерал Потапов, именовавшийся председателем военной комиссии Государственной думы, Так говорит о создавшихся взаимоотношениях между Советом рабочих и солдатских депутатов и военным министром. 6 марта вечером на квартиру Гучкова пришла делегация Совдепа в составе Соколова, Нахамкиса и Филипповского, старшего лейтенанта, Скобелева, Гвоздева, солдат Подергина и Кудрявцева, инженера, по вопросу о реформах в армии. Происходившее заседание было очень бурным. Требования делегации Гучков признал для себя невозможными и несколько раз выходил, заявляя о сложении с себя звания министра. С его уходом я принимал председательствование. Вырабатывались соглашения, снова приглашался Гучков, и заседание закончилось воззванием, которое было подписано от совдепа Скобелевым от комитета государственной думы мною от правительства гучковым воззвание аннулировало приказы номер один и номер два но военный министр дал обещание провести в армии более реальные чем он предполагал реформы по введению новых правил взаимоотношений командного состава и солдат Эти реформы должна была разработать комиссия генерала Поливанова. Единственным компетентным военным человеком в этом своеобразном военном совете являлся генерал Потапов, который и должен нести свою долю нравственной ответственности за более реальные реформы.